Глава 20 Аппетит совершенно пропал. Сидя за столом, задумчиво ковырялась в салате. Появление черного пятна в том месте, куда Ника жалил арокнит, говорила только об одном. В теле друга рос фамильяр. Что если у других спасенных ребят происходит то же самое? Анализируя собственные ощущения и события, предшествующие появлению Трины, Пришла к выводу, что растить маленьких помощников придется долго. Моя аракна, конечно, вымахала за месяц. Но это с учетом того, что я выпила силу взрослого аракнида и была не раз атакована мощными заклинаниями. С одной стороны, хорошо, что Ник не подвергается опасностям, а с другой, именно благодаря им происходит взросление особи. Проблема в том, что не могу ни с кем посоветоваться. Только Транер знает о Аракне и то, каким образом она появилась. Но демону я ни за что не расскажу о таком. Даже Кринелю, что регулярно брал мою кровь для анализов не открыла этой тайны. Что ж, пока время терпеть. Лучше, если никто не узнает о маленькой особенности выживших после укуса Аракнида. Да и у меня будет возможность подтвердить подтверждение на практике. Если проводить аналогию, у ребят должна повыситься регенерация тела и развиться способность поглощать чужую энергию. Хм, из всех жертв ракнида только у Эрила врожденная способность питаться от других существ и регенерация на уровне. Во что же он превратится? когда его тело начнет меняться. Занятно будет». Вернувшись к себе, послала зов Триня. «С тех пор, как я вернулась к Орту, беспокойство за маленькую помощницу не оставляла. Единственное, что удерживало от бездумных поступков, вроде того, чтобы прибегнуть к помощи Транера, была внутренняя уверенность, что у Аракны все хорошо». Чтобы не ожидало моих собратьев по несчастью, на той стороне портала вряд ли кто-то смог устоять против мощи и неуязвимости аракны. Чтобы убить паука, нужно провести сложный ритуал с вливанием огромного количества энергии. А так, ни заклинания, ни оружие не способны причинить ей вред. Неожиданно появившееся свободное время решила посвятить учебе. Засев за учебники, выполнила несколько контрольных по основам магии и рунологии. Последняя, так вообще, стала любимым предметом. Еще бы, только благодаря знаниям смогла ослабить антимагнетический браслет и позвать Трину. В местах, где не работают заклинания, практические навыки незаменимы. Тоже могла сказать про зелье варенье и ядологию. М да, а схватка с герселой показала, насколько важно владеть телом и уметь пользоваться оружием. В ближнем бою пульсары оказались бесполезны. Расправившись с домашней работой, осознала, что впервые за долгое время не знаю, чем заняться. От нечего делать стала рассматривать амулеты, что умыкнуло из сокровищницы. Что в них такого? Почему из множества вещичек Трина указала на эти? Ответ могла получить только в одном месте. Туда я и направилась. Ника обнаружила в некроманской лаборатории. Лысый череп Ура, притащенный ушлыми адептами, висел над дверью, предупреждая, что соваться внутрь опасно. Ха! Не для некроманта же! Как-никак, а учусь я на некромарга. А это значит, со всякими живыми и неживыми монстрами должна управляться на раз. Артефактор обнаружился за одним из столов. Пространство вокруг него было заставлено колбами с разноцветными растворами, завалено заготовками. Тут же горела магическая плитка, и в огромном котле булькала тягучая жидкость. магическим микроскопом, В виде специальных очков с выдвигающимися объективом, Николас изучал какую-то железку. Одновременно он умудрялся что-то записывать в засаленный блокнот и помешивать кипящее варево. Стараясь не потревожить друга, присела неподалеку. Некоторое время наблюдала за его работой. Поглощенный процессом, хроник не замечал ничего и никого вокруг, в том числе меня. «Ник!» – позвала, когда он отложил в сторону опасные, на мой взгляд, штуки. «Можешь уделить минутку?» «Алена?» В первую секунду в глазах вспыхнула радость, но потом она исчезла, оставив вместо себя холодную отчужденность. «Ты что-то хотела?» «Да, чтобы ты посмотрел парочку амулетов». Ну и рассказал, как их можно использовать. Постаралась не обращать внимания на личные обиды и придерживаться дружеского тона. «Хорошо!» Артефактор с тяжелым вздохом отложил в сторону свою работу. «Показывай!» Выложила перед парнем сначала диск, состоящий из нескольких подвижных колец, испещренных странными символами. Некоторые знаки включали в себя небольшие камешки, по виду очень похожи на драгоценные. Минут десять Николас молча изучал амулет. Он крутил диски, совмещая между собой различные комбинации символов. Делал пасы руками, воздействуя магией. Под конец даже попробовал на зуб. Где достало... Первое, что спросил друг после продолжительного молчания. Занятная вещица и очень-очень древняя. Точный возраст определить не берусь. Определенно не альвадийского происхождения. Судя по некоторым символам, работа демонов. У ректора умыкнула. с Приложила палец к губам. «Ты же меня не выдашь?» В ответ получила укоризненный взгляд. Мол, как тебе вообще такое в голову пришло? Мне нужны старинные справочники, чтобы расшифровать надписи. Займет какое-то время. Оставь, посмотрю, что можно сделать. Ладно, согласилась я. Только спрячь в надежное место, если это у тебя найдут. Выразительный жест ребром ладони по шее выглядел убедительно но Ник только пожал плечами и сунул амулет в пространственный карман. «Еще есть что-нибудь?» С любопытством поинтересовался артефактор. Что-что, а магические вещички были смыслом его жизни. И изучать нечто новое или наоборот, раскрывать свойства древних артефактов, Ник мог целыми сутками без поправки на сон и еду. «Вот!» Достала следующий амулет. Выглядел он весьма хлипко. К простенькому колечку из металла крепилось несколько цветных перышек, соединенных между собой тонкой проволокой. — Оникрон Некрон! — помянул с благоговением бога мертвых и покровителя некромантов Ник. — Путеводный амулет. Я думал, его не существует. — Да? — «А что в нем особенного?» «Это...» — указал артефактор на обычное на вид перья. Оперение феникса, причем отданное добровольно, иначе их просто не добыть. Да и птицы такой нет на Альвадисе». «А были?» — скептически уточнила я. «Слишком давно, чтобы они кто-то помнил. Я читал, что фениксы покинули наш мир». Из-за чего, теперь уже неизвестно. Птицы славились тем, что могли умирать и воскресать бесчетное количество раз. И с помощью этого можно вернуть из-за грани абсолютно любую душу. Так-то для этого некроманты есть, хмыкнула я. Ты не поняла. Некромант может вернуть недавно умершего из серой долины, где души пребывают некоторое время может призвать душу из за грани, чтобы задать несколько вопросов. Амулет же вернет любого, но для этого нужно отправиться за грань и найти того, кто нужен, а грани бесконечны. Попадая туда, душа постепенно забывает о прошлом. И именно поэтому некроманты могут вернуть только того, кто ушел недавно. Чем больше времени проходит, тем меньше остается от той личности, Кем душа была при жизни? То есть можно попробовать оживить Миклоса? Можно и попробовать. Только где взять подходящее тело? готово кого-нибудь прирезать на алтаре ради оборотня? Эээ, вопрос озадачил. Убивать одного, чтобы вернуть другого? Нет, к этому точно не готова. Понятно, еще одна бесполезная вещь. «Я бы так не сказал», – друг покачал головой. «Многие, не задумываясь, убьют ради обладания амулета. Не представляешь, на что готовы люди, потерявшие близкого человека, к примеру, ребенка или возлюбленного». «Ладно», – буркнула я, пряча амулет в сумочку, которую умукнула у Транера. Под иллюзией ее теперь ни за что не отличить от академической. «Посмотри еще это!» Достала кольцо с желтым камнем, по структуре, напоминающим янтарь. «Алена, признайся, кого ты ограбила?» Подколол Ник, увидев очередной артефакт. «И много ли там осталось? Я тоже туда попасть хочу. Что не вещь, то редкость». «Расскажешь, что это за редкость?» Попросила, растянувшись в улыбке. «Попади, в сокровищницу демона, он бы там и состарился, изучая артефакты!» «Это лгун!» — с торжеством сообщил парень. «И что?» — название говорящее. «Но как раз мне оно ни о чем не говорило!» «А то, надев этот перстенек, носитель может обмануть любое существо, даже демона или вампира!» Они, как известно, лучше всех чувствуют ложь. Ну, хоть что-то полезное. Это не все. Еще тот, кто носит этот камешек, всегда узнает, обманывают его или нет. Всё, я просто влюбилась в это колечко. Выхватив из рук парня украшение, нацепила на средний палец. Металл тотчас сжался, плотно обхватив фалангу. От ладони по всему телу распространилась горячая волна. Затем кожу, будто тысячи мелких иголочек, проткнули. Не больно, скорее щекотно. Мда, предупреждать о том, что кольцо не снимается, уже поздно. Прокомментировал мои действия Ник. Это же не опасно? Насторожилась я, пытаясь стянуть кольцо. Но оно село намертво а на все попытки снять только сильнее сжималась. Да вообще-то нет. Разве что ты всегда будешь знать, когда тебе лгут. Всегда и во всем. Не вижу ничего плохого. Ого, все просто замечательно. Буркнул артефактор. А меня снова пронзила волна мелких иголок. С минуту таращилась на друга, пока наконец до меня дошло. Ник! «Ты что, соврал?» Я говорил именно об этом. Люди всегда оврут, иногда даже неосознанно, пытаясь оградить или защитить. На мелкую ложь лгун реагирует совсем не так, как на крупную, особенно если она исходит от существа, с которым есть эмоциональная связь. «Вот хрень!» На мгновение представила масштабы проблемы и ужаснулась. «И что, кольцо не снять?» «Только вместе с пальцем!» Хмуро пошутил друг. А меня вновь пронзили иголки. Округлив глаза, уставилась на парнишку. «Ладно, артефакт перестает работать только со смертью владельца». Сказал он правду. «Ник, ты меня любишь?» «Неожиданно выпалила я». Проблема наших взаимоотношений сильно беспокоила. А сейчас, пусть не самый подходящий момент, но очень удачный, соврать-то мне не смогут». «Что?» – вытаращился парень. «Это нечестно, Я...» «Да или нет?» «Даже если и так, ты ясно дала понять, как ко мне относишься». Опустив голову, ответил артефактор. «Николас!» Я села рядом и взяла друга за руку. «Я тоже очень люблю тебя, как друга, как брата, которого у меня не было, просто как замечательного человека. Мне жаль, если заставляю тебя страдать. Я не хочу тебя потерять». «Все в порядке, правда. Я никогда не надеялся, что ты...» Ледяные иглы вонзились глубоко под кожу. Прав был Ник. Ложь близкого человека ранит тем сильнее, чем тщательнее пытаются скрыть правду. Я закусила губу, чтобы не выдать, как мне больно. Одно радовало, физическое страдание отвлекало от душевного. А у меня сердце кровью обливалось, глядя на то, как мучается от неразделенной любви лучший друг. «Мы справимся, мы что-нибудь придумаем, правда?» Положила голову Нику на плечо. Не представляешь как хорошо тебя понимаю мы оба любим и оба несчастны он тебя недостоин алена прошептал артефактор рядом с ним ты всегда будешь страдать тебе тоже нужна другая та что полюбит и примет такого какой ты есть замечательного доброго и талантливого подумала а вслух сказала Если бы каждый мог приказать сердцу и влюбиться в того, кто более всего подходит, этот мир был бы совершенным. Но это невозможно. К сожалению, да. Разве что один гениальный артефактор создаст амулет, делающий людей счастливыми. Да, а это идея. За основу взять приворотное зелье прибавить руны верности клык влюбленного дракона волос русалки и слезу эритрина загорелся артефактор ты серьезно хохотнула я а как ты собираешься добывать зубу дракона и как на сто процентов определить влюблен он или нет тебя только это волнует нет не только. «Ты так ходу назвал необходимые компоненты, будто уже разрабатывал такой амулет!» «Да это я так, навскидку!» Рассмеялся артефактор. Напряжение, царившее между нами, спало. И сейчас, обсуждая новый амулет, мы были прежними друзьями. Там еще десяток ингредиентов, плюс расчеты и подбор нужного камня-носителя» но все бесполезно без слезы эритрина. Этот камень достать невозможно. Кольцо на слова друга реагировало теплом, значит, он был искренен. В отличие от меня, на левой руке, скрытый от посторонних взглядов завесы невидимости, я носила артефакт с тем самым демоническим камнем. «Ник, а что если, ну чисто теоретически...» Ты бы нашел тот редкий камешек. Что за амулет в итоге получился?» Вкратчего поинтересовалась я. «Или эффект предугадать невозможно?» «О, вовсе нет. Тут и гадать нечего. Я тебе назвал приблизительную формулу уже существующего амулета. Многие марги, артефакторы пытались воссоздать секрет альфийского чуда». «Ого!» Что за чудо? С чем его едят? Взыграло любопытство. Не едят. Это реликвия, хранящаяся у светлых эльфов. Она позволяет определить истинную пару, с которой непременно будет счастлив. В таком союзе рождаются самые талантливые и красивые дети. «Это же круто! Вот бы мне такой позаимствовать ненадолго!» «Ого!» Наивная. Можно подумать, ты одна такая. Да сколько существуют сами эльфы и этот артефакт, кто-нибудь допытается да его украсть. Ушастые его берегут как величайшую драгоценность. По сути, это так и есть. От выбора светлого владыки зависит будущее всей страны. Хочешь сказать, что они сами пользуются чудом раз в тысячу лет? В целом, да, настоящий артефакт извлекают из хранилища, когда приходит время воссоздать семью очередному наследнику. Для остальных как раз используют аналог, разработанный альфийскими маргами. Говорят, сама богиня любви помогла создать такие артефакты копии, чтобы прекратить внутренние распри. Прекраснейшая не смогла остаться в стороне когда ее любимые дети принялись уничтожать друг друга. «Ага, припоминаю», – поддакнула я, утратив интерес. Читала об этой легенде в истории раз. «Как думаешь, мы еще успеем на ужин?» «Если пойдем прямо сейчас, то есть шанс, что там осталось хоть немного еды», – поддержал друг, а наши желудки отозвались на предложение дружным урчанием.